Глава тридцать пятая. Боль в шее вернула меня в сознание, я открыла глаза и оттолкнулась от стены. Из горла вырвался свист, звук был хриплый с придыханием. Речка дыма поднялась изо рта и проплыла перед глазами. Двигаясь так, словно продиралась сквозь грязную жижу, я поползла на локтях к двери. Осталось ли во мне еще сил на последнюю попытку? Я впилась взглядом в дверь. Зрение затуманилось, тьма надвигалась по краям. Вмятина, которую мне удалось проделать, находилась как раз позади дверной ручки. Может, получится добавить к ней еще одну в том месте, где располагалась задвижка. Я перекатилась на спину, закинула назад правую руку и собрала последние силы. Челюсти мои сомкнулись, когда я метнула огненный шар прямо в точку возле дверной ручки. Раздалось шипение, треск, появилась вспышка. Спина моя изогнулась в агонии, а перед глазами потемнело. Я услышала лязг железа, ударившегося о земляной пол. Повернула голову к двери, перед глазами все поплыло и замерла. Так, оставаясь неподвижной, я не была уверена, способна ли еще пошевелиться. Тело было слишком разбито. Я ощущала лишь боль и жар. Единственное, что сейчас имело значение, прекратить агонию». Если бы пришел Данте, я согласилась бы выйти за него замуж за глоток воды. я готова была сжечь Ватикан и забросать огненными шарами Пизанскую башню, чтобы та, наконец, упала на землю. Или даже разрушить базилику Сан-Марко с ее мраморными конями. Сделала бы все, что прикажет. И поклялась на крови в чем угодно, только бы прекратить это мучительное горение внутри. Я была не в состоянии издать ни одного члена раздельного звука, Ни слова, ни даже визга. В целом мире существовали только жар и пламя. Кровь пузырилась и густела у меня в венах. Сердце словно съежилось наполовину. Оно шипело, усыхая и сморщиваясь. Даже самый поверхностный вдох раздувал огонь. А с каждым выдохом валил густой дым. Он подымался изо рта и клубился из ноздрей. Дым скапливался под потолком в мутную пелену. «Любопытно. Я воспламенюсь в самом конце?» или взорвусь языками пламени. Вспомнились родители, в глазах заколола, Они слишком пересохли, чтобы заплакать. Я мысленно представила себе свои обгорелые останки, словно реквизиты с фильма про мумии. В тот момент послышалось эхо шагов. Я не испытала облегчения. Одолевавшая меня боль была слишком сильна, но понадеялась, что конец уже близок. Я слышала, как металлический ключ вставили в замок, но он не повернулся внутри. Дверь скрипнула, открывшись, но не лязгнула задвижка. Одио! прошептал голос. В потоке шума я расслышала только слова «дверь» и открыто. «Кто там пришел?» — шепот стал яростней. «Кто бы это ни был, шептались они на итальянском, и я могла поклясться, что один из голосов женский. Он показался знакомым. Мама?» Восторг и ложная надежда проникли в мой размягченный мозг. Раскаленные уши больше не могли различать речь, голоса могли быть чьи угодно. Мужское лицо появилось в крошечном окошке моего сузившегося поля зрения, мутное и расплывающееся. Кажется, он назвал мое имя. Я видела движение губ. Его черты то становились резче, то снова терялись. Я пыталась узнать его. Рав? Слова искажались эхом. Чья-то рука скользнула мне под шею и талию, но тут же отдернулась. Раздался крик удивления и боли. Слов я не могла разобрать. Рядом появилось женское лицо — Черты расплывались, но оно показалось знакомым. Заняло это целую вечность, но в конце концов я разглядела ее. Федя. Она тут же исчезла из поля зрения. Шаги стали удаляться. Я хотела позвать их назад, но лишилась дара речи. Тревожное перешептывание послышалось в коридоре, потом все стихло. Я потеряла счет времени. Наверное, их появление мне привиделось. Когда я уже почти уверилась в том, что их присутствие было всего лишь галлюцинацией, Шаги снова раздались в камере. Тело мое забилось в панических конвульсиях, когда ледяная вода неожиданно полилась на меня сверху. Но никогда прежде я не испытывала такого наслаждения. Послышался шипящий звук, и пар поднялся в воздух. Мокрая ладонь подняла мне голову, придерживая мой рот возле ведра. Я не могла глотать, но могла открыть рот и дать воде пролиться в желудок. Она шипела внутри, как гремучая змея. Это было так восхитительно, что почти причиняло боль. Через несколько секунд еще одно ведро воды пролилось на меня. «Сексони, ты меня слышишь?» Я снова стала понимать слова. Рот мой открывался, как у рыбы, вытащенной из воды на палубу лодки. Но я не издавала ни звука. Раф сердито проговорил что-то по-итальянски, потом положил ладонь мне на лоб. И хотя он поморщился от жара, должно быть, я охладилась до терпимой температуры, потому что он быстрым движением сунул руку мне под плечи, а другой — под колени — и поднял меня с пола. Я болталась возле его груди, словно обмякший мешок с мукой. Голова мотнулась назад. Он качнул меня так, что голова моя оперлась ему на плечо. От тряски языки пламени рычали в моем теле. Я засипела от боли. «Мы вытащим тебя отсюда, секса, не волнуйся. Я держу тебя», — прошептал Раф. Он сказал еще несколько слов на итальянском, обращаясь к Федди. Голос его звучал разгневанно и недоверчиво. Я позволила себе закрыть глаза. Он сделал несколько шагов к двери моей темницы, неуклюже согнулся, чтобы пролезть под притолкой, и понес по коридору. От этого всего у меня закружилась голова. Временами я теряла сознание, и все происходящее казалось сном. То и дело слышались итальянские слова. Звучал то голос Рафа, то голос Феди. Потом я ощутила кожей свежий воздух. Феди поднесла бутылку к моим губам, и прохладная вода наполнила мой спекшийся рот. Опаленные внутренности жадно впитывали жидкость. Мне представилось, что я похожа изнутри на горелый гамбургер. Потом Раф нес меня по темным улицам. Рядом тенью скользила Федя. В темном проулке она что-то пробормотала полушепотом. Раф ответил. Раздалось две ключей. Отворилась дверь, мы вошли в темное помещение. Раф шагнул вперед во мраке. Я засипела от смеха, когда мне пришла в голову забавная мысль, что мы сейчас споткнемся какой-нибудь предмет на полу. Детскую машинку или деталь от Лего. Нурав скользил плавно, как призрак, пока мы не достигли лестницы. Где он чуть подкинул меня, перехватывая поудобнее перед подъемом. Я с радостью отметила, что встряска отдалась в теле только острой болью. Но жгучая огненная змея больше не пронзала мое тело. Вода помогла. Когда мне стало казаться, что мы будем карабкаться по лестнице вечно, перед моими глазами промелькнули темные локоны. Феди скользнула вперед и отворила дверь. Моему взору предстал чудесный потолок, украшенный фресками. Потом меня нежно уложили на мягкую постель. Я силилась спросить, как Федди удалось выбраться, но речь пока не вернулась ко мне. Рав бормотал успокаивающие слова. Колечко дыма выплыло у меня изо рта, и изящно взмыло под потолок. Раф смолк на полусловие, глаза его впились в извивающуюся струйку дыма. Он тихо подул, и дым отлетел в сторону. «Мадонна!» — прошептал он, наблюдая, как дым рассеивается. В глазах его смешивались страх и изумление. Не дали еще воды, а на голову положили мокрое полотенце. Раф сидел на краю постели, и каждые несколько минут помогал мне сделать еще пару глотков. Наконец ко мне стала возвращаться способность контролировать тело. Я неуклюже пошевелила рукой. Ладонь моя шлепнула Рафа по предплечью. Я пыталась прикосновением выразить свою благодарность. Единственным доступным мне в тот момент способом. Потом я хрипло застонала, словно призрак, забывающий в пустом доме. Раф положил ладонь на мою руку и нежно сжал ее. — Что такое он сотворил с тобой? — спросил он мягко. Его прохладная рука коснулась моей щеки. Я снова попыталась ответить и не смогла. Тонкие струйки дыма вырвались из ноздрей. «Ничего, не волнуйся, отдыхай, поговорим, когда тебе станет лучше». Никогда не чувствовал ничего приятнее, чем прохлада его руки на моем лице. Я прижала к ней ладонь и закрыла глаза».